Глава 7. Леди, вперед! Изобразил шутовской поклон Макс, предлагая мне задать ему вопрос, на который он клятвенно пообещал ответить, если это, конечно, не чья-то чужая тайна. «От меня дракон ожидал такой же откровенности, вот только я была совершенно не готова выворачивать перед ним душу, рассказывая о прошлом. Да, мы сблизились за эти дни, но ведь не потому, что я этого хотела. Просто он не давал мне проходу, то помогая, то втягивая в расследование и прочие неприятности». Еще Оракул со своим предсказанием. Максу -то он подтвердил, что ему именно я нужна, а мне только сомнений добавил. Сердце слушать, а не разум. Угу. Отличное пожелание. Однажды я уже доверилась чувствам, когда связалась старой и Аланом. И чем это все закончилось? Где гарантия, что дракон, заинтересованный во мне сейчас, не использует потом полученную информацию против меня же? Даже не потом, а в ближайшие дни. Ведь я еще не согласилась на фиктивный брак с ним. Вдруг решит добиваться своего шантажом? Пф. Как же тяжело кому-то снова довериться. Если бы магистр не сказал про Тирсову печать... Нет, не так. Если бы я проявила характер и оставила Макса за дверью, он бы ничего лишнего не услышал и ни о чем не догадался. Но он догадался. Проклятие. Так и будешь любоваться шестеренками в гордом молчании. Протянул старшекурсник, развалившись на стареньком диване с потертой спинкой. Я предпочла сесть на кресло, рядом с которым стоял низенький столик с инкрустацией из разных пород дерева. На ней был изображен морской пейзаж с двумя драконами. Стол тоже был не новый, но по-прежнему очень красивый. Может быть, он тут даже со времен основания Академии? «Аля!» В третий раз окликнул меня Макс. «Я жду». «Прости, задумалась». Выдавила улыбку я. «Столько всего, охота о тебя узнать?» «Не знаю, с чего начать». Солгала, потому что думала сейчас совсем не о нем. Я боялась сказать лишнее и в то же время понимала, что промолчать уже не получится. Беса-псих не просто так затащил меня в это мрачное царство. Я отсюда не выйду, пока он не узнает все, что его интересует. Макс выдохнула, глядя на сложный часовой механизм. Огромный жутковатый, как и все в этой башне. Латунные шестеренки хищно посверкивали, Цепи угрожающе покачивались, а в темноту высокого потолка тянулись толстые тросы. И все это было подсвечено круглыми плавающими фонарями, зловеще алыми. На улице еще не стемнело, а тут казалось, что наступила ночь. «У -у -у. Как думаешь, магистры вернут Мейлин голос? Это точно не то, что я хотела спросить. Совсем нет. Но оно само вырвалось. Я, как приговоренная к смерти, который всеми силами пытается оттянуть момент казни, старалась отвлечь парня от обмена личными вопросами. «Вернут», — качнул головой дракон. Черные пряди упали на его лицо, прикрыв один глаз. «Уверен, процентов на девяносто... пять». Немного подумав, заявил он. «Ты ведь показала им, где проблема?» Добавил, странно на меня глядя. Похвалил или подколол? «Не понять. Я могла и ошибиться?» Побольше оптимизма и уверенности в себе Алиса. «Решил поддержать меня парень. Ты же у нас особенная, тирсовая метка, гиперобострённое магическое зрение». «Расскажешь про серый мир?» Отвлекающий маневр не сработал. Макс быстро вернул разговор в нужное ему русло. «Ну что ж, я мало что помню». Сказала, глядя ему в глаза, чтобы не решил, будто я что-то утаиваю. Там было очень страшно и холодно. В памяти остались лишние внятные силуэты в сизом тумане. Ужас и оцепенение. Больше ничего. Дракон молча смотрел на меня, будто пытался прочесть мысли. Часы тикали, шуршали, постукивали и позвякивали, добавляя тревожности. Возможно, кого-то наоборот успокаивают эти звуки, но точно не меня. Клянусь, Макс, это все. Мои воспоминания заблокированы. Я подняла ладонь, будто и правда хотела принести магическую клятву, а потом обняла себя руками за плечи, но не от холода. Ученическая мантия поддерживала идеальную температуру в любую погоду, просто стала еще не уютнее, чем прежде. Менталы не смогли помочь, потому что при попытке взлома блока я чуть не умерла. Трижды. А до недавнего времени еще и читать про Тирсовых хмарь ничего не могла. Только здесь отпустила. Так что извини, но рассказывать мне нечего. Честно. На самом деле было что. Про третьего принца демона, в который, как выяснилось, считает меня своей игрушкой. Но не расскажу, и барана, Или наоборот, в самый раз, если я хочу отводить жениха. Он же сейчас исключительно на мне сосредоточен. А время идет. Сможет ли потом найти другую фальшивую невесту? Ах, сложно-то как. Ну, хорошо. Наконец произнес Макс. Расскажи, как ты туда попала. Э, нет, моя очередь. Воскликнула я, перехватывая инициативу. Чтобы у него такого спросить, чтобы ему тоже стало не по себе. А то, чего это я одна мучаюсь? Почему у вас разногласия с отцом, и как на это все реагирует твоя мама? У тебя же есть мама? Уточнила я и закусила губу, испугавшись, что случайно надавила на его больное место. Сама я давно смирилась со смертью родителей, а вот по бабушке тоскую до сих пор, потому что она умерла всего год назад. Мой единственный родной человек, самый близкий и самый дорогой. Сложно свыкнуться с мыслью, что ее больше рядом нет. Вдруг мама Макса тоже недавно умерла, а тут я со своими бестактными вопросами. С другой стороны, он мне брак предлагает, значит, я просто обязана выяснить все про него и его родителей. К тому же он сам этот разговор затеял. Пусть отвечает «Отец мой, мерзавец и убийца». Тон парни изменился, а серые от природы радужки стали полностью красными, отчего казалось, будто светятся и белки. Дракон сидел все в той же обманчиво расслабленной позе, но я чувствовала его напряжение, как свое собственное. Он убил. Сглотнула, потому что голос внезапно осип. «Твою маму?» «Слава богу, нет. Хотя крови в прошлом князь ей много попортил, требуя избавиться от меня и вернуться к нему». «Избавиться? Но ты же его родной сын!» Окончательно перешла на шепот я, что делать здесь было нежелательно, однако Макс все равно услышал. «Видишь ли, Аля...» Губы его растянулись в улыбке, которая совсем не подходила случаю. Было в ней что-то пугающее, даже демоническое. Еще и этот алый отблеск в глазах. Бр! Великий драконий князь не плодит пастардов. Пунктик у него такой. А красивая но безродная кухарка, которую он соблазнил, посмела не только залететь, но и сбежать от него с ребенком в утропе. Это был вызов. И князь его принял. Достойная причина для наших разногласий. Как думаешь? Усмехнулся парень. Он замолчал, и я тоже ничего не говорила. Сидела и переваривала услышанное. Соблазнил? Вот урод. Мама Макса кухарка? Во Я была уверена, что она аристократка. Главы драконьих кланов на прислугу обычно не зарятся, даже если речь идет о короткой интрижке. Что значит принял вызов? Все же уточнила я, потому что пауза затягивалась. Не так сразу, любопытная моя. Подмигнул мне Макс, превращаясь в себя прежнего, странного и подозрительно игривого беса-психа, а не демона во плоти. «Сейчас я спрашиваю. Что там за поклонник у тебя, который мне не по зубам, по мнению магистра? А я откуда знаю? У господина Таненбаума, и выясняй». «Не знаешь, но догадываешься». Парень сменил позу, наклонившись вперед, и положил руку на край дивана, будто вот-вот оттолкнется, поднимется и... Не знаю, что будет дальше, но мне стало не по себе. еще больше, чем было прежде. Кто он? Может, ДК на себе говорил? Не в романтическом плане, конечно. Поторопилась добавить я, чтобы не надумала лишнего. Ты же знаешь, что он предлагал мне к нему переехать, чтобы попробовать решить мою проблему с нитями Элиора? Нет, Аля. Мотнул головой дракон. Вот же упертый. Он говорил о ком ты другом. О ком. Я демонстративно пожала плечами. Мол, не знаю, и все тут. «Ты приглянулась к какому-то демону. Я прав?» «Да откуда же ты такой догадливый на мою голову взялся?» Или Гвида все-таки проболтался о словах Маагра, просто Макс решил дать мне возможность самой во всем признаться. «Если так...» «Может быть...» — вздохнула я. «Глупо отрицать то, чего не можешь вспомнить». Добавила, нагоняя больше тумана, и тут же задала свой вопрос, переключая внимание парня на него самого. «Кого убил твой отец?» «На самом деле многих». Макс немного помедлил, глядя на меня, а потом ошарашил. «Например, меня». «Что?» Я вскочила с кресла, хотя делать этого не собиралась. «Ты ведь шутишь, да?» Или «Макс, ты лич?» выдохнула, прикрыв ладонью рот. «У тебя поэтому глаза красными становятся, как у декана. Ты... ты...» Слова не находились, хотя вопросов было много. Да не может такого быть. У него руки тёплые, они ледяные, как у магистра Таненбаума. «Расслабься, лисенок. Расмеялся паршивец, наслаждаясь моим смятением. «Я вполне себе живой. Иди сюда», — поманил меня он. «Проверь, дурак!» Обиделась я и села обратно. На что обиделась, сама не поняла, но губы поджала и гордо отвернулась, на сей раз разглядывая не часовой механизм и даже не огромный циферблат, а высеченные на стенах и башни карты. Тоже красивые и тоже с драконами. В Академии номер 13 похожие мотивы были повсюду, что неудивительно, ведь ее основатель — дракон. «Ну не дуйся, Аля. Я не хотел тебя пугать». «Я не испугалась. Значит, не хотел смущать». Заявил он, но я не поверила. Хотел и смутил. Впрочем, ничего нового. Я уже привыкла. Основной цвет моей магии красный, потому что у матери во время беременности внезапно проснулся темный дар, который перешел ко мне почти полностью. А может, он и был мой, но передался точно по ее линии. Пробабка моя ведьмой была. Благодаря этому удару, подозреваю, я и выжил в утробе, когда князь силой влил матери в рот абортивное зелье. Мама же. Макс дернул шеи и тоже вперил взгляд в дракона на стене. Из-за этой проклятой травы она больше не может иметь детей. Жуть какая. Я неотрывно смотрела на него, забыв, из-за чего только что сердилась. А потом в голове будто что-то щелкнуло. Дар? Макс! «То есть ты не только дракон-некромант, что уже большая редкость, ты еще и ведьмак? Немного ли на тебя одного?» «Я справляюсь». Довольно оскалился этот уникум. «Ну что, возьмете меня такого разностороннего в мужья, леди Эйвери. Я еще и всякие полезные штуки на досуге плиту. Отлично готовлю и могу прокатить на спинке. На драконьей, если женой моей станешь». Он шутил, а мне было совсем не до смеха. Решение же насчет свадьбы пока не принято. И что будет, если я ему все-таки откажу? Он же мстительный. А другие кандидатки у тебя есть? Ответила вопросом на вопрос. Должны быть. Я ведь меньше недели здесь, а идея с ритуалом двоединства у тебя давно созрела. Признавайся, кого на место будущей жены выбрал? Я тоже говорила вроде как в шутку, хотя эта тема меня странным образом задевала. Я как собака на сене. Одновременно хотела и соскочить с крючка брачных ус и не отдавать Макса Флоренс. Или этой... Как ее там? «Еваника, в принципе, подходила». «Точно ей». «И почему мне так не нравится эта конфликтная драконица? Я же с ней даже не знакома». Еще парочка вариантов была. Но все они не то. Ты идеальная». «Жертва?» Я опять начала язвить и раздражаться. «Парочка вариантов у него, не считая Еваники. Ха, они вообще в курсе, что он для них готовил. Или так и живут в неведении». «Не жертва, а напарница, жена и боевая подруга», заявил Макс, улыбаясь. Про для твоего отца добавить забыл. Фыркнула я. Пугало? Ну да. Бракованная магесса из низов, ни разу не красавица. Он хотел возразить, но я не дала ему вставить ни слова. Сирота, еще и тирсами меченая. идеальная пугало для драконьего князя. Осталось только рога вырастить и хвост, чтобы твоего отца точно с ума свести. Хотя нет, такого, как ты описал, так просто не проймешь. Он будет делать все, чтобы аннулировать наш брак. Прочитала про двуединство? Улыбка Макса стала шире. Я кивнула. Разумеется, изучила вопрос. И даже немного успокоилась. Развод этот ритуал не предусматривает. А вот отмену – да. Если, конечно, не произошла консумация брака. Так что намяки парня на интим, который якобы случится, если я того пожелаю, были очередной его дурацкой шуткой. Он просто меня дразнил, а я краснела, как дурочка. «Да ведь будет, запугивать, подкупать... Сколько предложит? как думаешь?» Поинтересовалась ехицей. «На домик у моря мне хватит?» «Да вы, леди Миркань, сильная!» – изобразила возмущение парень. «Просто я любопытная. А если серьезно, твой отец ведь может и физическую силу ко мне применить. Не осмелится». Макс все так же улыбался, но теперь его лицо напоминало застывшую маску. «И кто ему помешает? Он глава целого драконьего клана. А ты кто, Максимилиан Гилмор?» Талантливый старшекурсник и заядлый хулиган. Но разве этого достаточно, чтобы противостоять твоему отцу? Однажды он уже пытался тебя убить. Вдруг и решит повторить попытку. Отомстит тебе так за нежелание подчиняться его воле. Ему ведь даже не придется тебя трогать. Он уничтожит меня, а в загробный мир мы с тобой отправимся вместе из-за пресловутого ритуала двуединства. Макс, я боюсь. Призналась честно. Твой план – это провокация, причем смертельно опасная. Давай поищем другое решение проблемы, а?